Грузинские храмы На что похожа заточимая в Амцхете острая душа? На карандашную точилку для Божьего карандаша Те наконечники верхушки вздымались головы кружа И реки уносили стружки нездешнего карандаша Не тот ли карандаш Всевышний Чертой отметил дорогой Солет самолета, ветку вишни И рукописный городок? Какую любящую линии Очерчен поднебесный сад, Где ночью распускалась лилия, Как в стойке делала шпагат На радость это или гибель, Бог это или просто так, но краска стертая и грифель внутри остались на стенах, и мне от Грузии не надо иных наград, чем эта блажь чтобы заточала с небом рядом и заточила карандаш.